«Ну ладно, Эдит, можешь забыть, что я здесь была. Можешь забыть, кто мы тебе и откуда ты родом. Я скоплю деньги и отвезу его в следующем году к Кольщику». елена ушла, не оборачиваясь. Она с яростью захлопнула за собой калитку в воротах. «Вот тупая стерва!» Буркнула она и пошла к Кенни, который ждал ее за углом. «Надо было тебя послушаться». Эта тупая... Она не стоит того, чтобы ты из-за нее нервничала. Ты мне не сказала, что тебе от нее нужно, но я знал, что она тебе не поможет. О чем бы ты ее ни попросила? Вот такая она у нас. Элен промолчала. Она была слишком зла и не хотела больше думать о сестре. Вместо этого она попросила брата позволить ей остаться у него еще на одну ночь и купила большую порцию мясного паштета, муки, яиц и буханку хлеба, потому что у Кенни в кладовой, где хранились продукты, было хоть шаром покати. Когда начали сгущаться сумерки, в дверь постучали. Вскоре старая слуга попросила Лен спуститься вниз. В холодной нетопленной комнате сидел изысканно одетый седой мужчина. Когда элен подошла, он встал с кресла Кенни, и вежливо с ней поздоровался. Мужчина был ниже ее ростом и казался очень хрупким. Его морщинистое лицо обрамляли редкие седые волосы, спадавшие на плечи. Во рту у него почти не осталось зубов, но держался он с достоинством. — Я ваш Шурин, — представился он. Его сильный голос совершенно не соответствовал внешности. Элен не сразу его поняла. — Эдит, моя жена, — пояснил он, улыбнувшись. Элен изумленно взглянула на него. — Мне доложили о вашем разговоре с ней сегодня днем. Он обеими руками оперся на серебряный набалдашник своей трости из черного дерева. Она, конечно, красавица, но это ее единственное достоинство. Неудивительно, что она не подарила мне ребенка. Слишком уж... «Она скупа для этого!» Хихикнув, он закашлялся, «даже когда речь идет о моих деньгах». Элен задумалась, кто же мог рассказать ему об их разговоре, и пришла к выводу, что это был слуга, открывшая ей дверь. «Она не дала вам денег, накольщика, для собственного отца!» Он осуждающе покачал головой. «Если бы речь шла обо мне...» И деньгами распоряжалась бы моя жена. Она не поступила бы иначе. Сердца у нее нет. Вытащив кожаный кошель, он протянул его Элен. Я знаю, что брат не может вам помочь. Он сам в бедах по горло. Хрипло, сказал он, и откашлялся. Я на зло Эдит выкуплю все его долговые расписки и сожгу их. Кроме того, я пришлю ему человека, который поможет ему вести учет. Я наблюдал за ним. Он старательный и, пожалуй, талантливый парнишка. Просто очень уж ему не везло». Элен недоверчиво посмотрела на старика. «Почему вы это делаете?» «У меня нет сына». Он снова зашелся кашлем. «Неужели, когда я умру, все мои деньги должны перейти к ней?» «Лучше уж я немного помогу людям. От этого зависит мой душевный покой, понимаете? Ей все равно достанется много. Не рассказывайте вашему брату о нашем разговоре». «Почему?» — недовольно спросила элен